и разговора. Записав эту беседу, мы уже достаточно продвинулись в нашей истории, чтобы вернуться к тому месту, где мы забегая вперед, упомянули о странном узоре, в которой жизнь смешала тут все обстоятельства. Ведь выше мы сказали, что примерно в то самое время, когда госпожа предпринимала свои мнимо серьезные попытки удалить Иосифа из патифарова дома, о чем до да ли хлопотал гардеробщик Дуду, что примерно тогда этот женатый карлик начал подлизываться к Иосифу и разыгрывать из себя преданного его друга, причем не только перед ним самим, но и перед госпожой, которой он его всячески расхваливал. Да, именно так все и происходило. В наших словах не было тогда ни малейшего преувеличения. А происходило так потому, что Дуду понял и увидел, как обстоит дело с Монет и чем вызвано ее стремление убрать Иосифа подальше от глаз. Он открыл это благодаря солнечной силе, которой был удостоен его малый рост, и которую он тем больше ценил и почитал, чем поразительнее была она при таком росте. Поэтому Дуду и в самом деле можно было считать, изощренным знатоком данной области. У него действительно был очень тонкий нюх на все, что касалось упомянутой сферы. Какой бы доли карличьего остроумия и карличьей мудрости вообще-то не решал его именно этот существенный дар. И так прошло немного времени, и он понял, что он натворил, или, по крайней мере, ускорил своими патриотическими жалобами на возвышение Иосифа. Он изумленно понял это даже гораздо раньше, чем она сама. Сначала ему помогало понять это ее гордое неведение, еще не думавшее ни о каких мерах предосторожности, а потом, когда и у нее уже открылись глаза, ему помогла обычная неспособность всех одержимых и обезумевших скрывать свое состояние. И узнав, что его госпожа, самым отчаянным и самым несчастным образом, со всей своей природной серьезностью, влюбилась в чужеземного слугу и чтеца своего супруга. Дуду только потирал руки. Ничего подобного он не ждал и не предвидел. Но такой оборот дела считал он мог оказаться для этого пришельца ямой более глубокой, чем любая другая, какую ему только можно было бы выкопать». И тогда Дуду вдруг решил взять на себя одну роль, которая после него не раз исполнялась, но которую и он, живя уже как-никак в поздние времена человеческие, вряд ли играл первым. Сколь немало осведомлены мы о его предшественниках, надо полагать, что, заучиво исполняя ее, он шагал по глубоко вытоптанным следам, как злорадный покровитель и почтальон пагубной взаимоприязни, начал сновать этот карлик между Иосифом и Мутэ-Манет. Он ловко изменял свои речи по мере того, как ему удавалось сначала предположительно, а потом и с уверенностью разгадать ее душу. Ибо теперь госпожа вызывала его к себе по тому поводу, по какому он обычно прежде домогался у нее приема, чтобы пожаловаться, и заговаривала с ним, об этом неприятном деле сама, из чего он заключил было, что наконец-то зажег ее своей ненавистью. Но вскоре он почуял, в чем дело, ибо ее манера выражаться показалась ему несколько странной. «Начальник», — говорила она. К его радости она называла его просто начальник, хотя он был всего лишь одним из младших смотрителей, а именно смотрителем одежды ларей. «Начальник, я вызвала вас через привратника Гарема, послав к нему рабынину бейку, потому что так и не дождалась вашего самочинного прихода, хоть нам и необходимо продолжить наше совещание о той заботе, которую я называю так, потому что она вас заботит, и на которую вы обратили мое внимание. Я вынуждена мягко вас упрекнуть, упрекнуть со скидкой на ваши заслуги, с одной стороны, и на вашу Карликовость с другой, в том, что вы не явились ко мне для этого сами, по собственному побуждению, а заставили меня мучительно ждать, ибо ожидание, и вообще-то великая мука. Но, кроме того, оно недостойно женщины, моего чина, а значит, мучительно вдвойне. Что это дело не дает мне покоя, я имею в виду дело этого юноши-чужеземцы, чье имя мне по пришлось запомнить, так как он, я слыхала, стал управителем вместо Озириса Монткау и ко всеобщему или почти всеобщему вашему блаженству обходит обобщающим дозором промыслы дома, выставляя на показ свою красоту. Так вот, что этот стыд не дает мне покоя, должно было бы тебя радовать, карлик. ибо ты сам внушил мне его своими жалобами и пробудил во мне внимание к неприятности, которая, если бы не ты, меня, наверное, не трогало бы, а теперь стоит у меня перед глазами днем и ночью. А ты, озаботив меня этим делом, сам не приходишь ко мне поговорить о нем, как то следовало бы, а оставляешь меня наедине с моей печалью». Так что мне приходится, в конце концов, посылать за тобой и приказывать тебе явиться для выяснения этого противного дела, ибо нет ничего не сноснее, чем быть одному при таких обстоятельствах. Ты должен бы и сам знать это, друг, ибо что можешь ты один, не имея союзницы в лице госпожи, предпринять против этого ненавистного тебе человека?» у которого перед тобой столько всяческих преимуществ, что твою ненависть к нему, хранитель одежд, спор назвать прямо-таки бессильной, хотя я и одобряю ее. Благо расположение к нему господина, который тебя терпеть не может, совершенно непоколебимо. Этот раб покорил его своим остроумием и обаянием, еще тем, что его, Азарсифа, боги, посылает ему удачу во всяком деле. Как это у них получается? Я не думаю, что его боги, особенно здесь, в странах, где они чужие и не пользуются почетом, настолько сильны, чтобы добиться того, чего он добился с тех пор, как появился у нас. В нем самом заключены, видимо, способности, которые помогли ему, ибо без них последний раб никогда не вырастет в главного надсмотрщика и преемника управляющего. И ясно, как день, что по уму ты, карлик, не годишься ему в подметке, так же, как и по внешности, поскольку его вид и осанка, хоть нам с тобой это и непонятно, производят на всех необыкновенное впечатление. Все любят его, ищут его взгляда, не только черед дома, но и путники, встречающиеся с ним на суше и на воде, и жители города, И мне даже рассказывали, что когда он появляется в городе, все видом женщины влезают на крышу, чтобы глазить на него оттуда и бросать в него кольца с пальцев в знак похоти. А это уже верх мерзости, и поэтому мне особенно не терпелось поговорить с вами, начальник, чтобы услыхать ваш совет насчет того, как положить конец такому бесстыдству. Или наоборот, Самой дать вам совет по этому поводу. Нынче ночью, лежа без сна, я думала, не следует ли, когда он отправляется в город, посылать с ним лучников, чтобы они сопровождали его и стреляли в лицо женщинам подобного поведения. Да, да, именно прямо в лицо. И пришла к выводу, что эту меру непременно нужно принять. И так как ты наконец явился. Я поручаю тебе немедленно распорядиться об этом на мою ответственность, хотя и не называя меня. Ты можешь сделать вид, что эта мысль родилась в твоей собственной голове, и тем украсить себя. Разве только ему одному, Озарсифу, ты можешь сказать, что это я, госпожа, пожелала, чтобы всем этим горожанкам стреляли в лицо. И можешь послушать, что он на это ответит. и, как он отзовется, моей затеей. А потом ты передашь мне его слова, причем передашь их по собственному почину и тотчас же, чтобы мне не пришлось посылать за тобой, претерпев муки ожидания и горечь одиночества в столь тяжком деле. Ибо, похоже, увы, что ты, гардеробщик, стал нерадиво относиться к этой заботе, тогда как я неустанно пружусь в амуне. Как того хотели... «Достопочтенный Бекнехонс ты, я обняла колени моего супруга, полководца Пететра, и полночи, нарушая его покой и тем унизив себя, боролась с ним за устранение этого неприятного обстоятельства. Однако я не справилась с гранитной его волей, и ушла ни с чем и одна. А за тобой, карлик, приходится посылать гонцов за гонцами». Чтобы ты явился ко мне и помог мне, помог, например, сообщив мне те или иные подробности, касающиеся этого мерзкого юноши, этого сорняка в доме и его поведения. Кичится ли он своим новодобытым чином, как отзывается он о домочадцах и господах, в частности, обо мне его госпоже, как упоминает меня вскользь в своих разговорах, чтобы выступить против него И помешать его возвышению я должна познакомиться с ним и знать, как он говорит обо мне. А твоя леность оставляет меня в неведении на этот счет. Ты бы пошевелил мозгами, заставил его приблизиться ко мне по службе, искать мои милости, чтобы я получше испытала его и распознала то волшебство, которым он ослепляет людей и привлекает их на свою сторону». Ибо тут есть какая-то тайна, и причина его побед непонятна. Или, может быть, вы, чистильщик нарядов, видите и скажете, что в нем находится. Затем-то я и позвала вас, чтобы обсудить это с вами, как с человеком опытным. И я задала бы вам этот вопрос еще раньше, если бы ты, карлик, раньше пришел. Разве он такого уже необыкновенного роста и сложения? Отнюдь нет. Он скроен так же, как многие, по обычной мужской мерке. Конечно, он не так мал, как ты, но и далеко не так огромен, как мой супруг Петепро. Можно было бы сказать, что рост он как раз надлежащего. Но разве таким суждением кого-либо потрясешь? Или он так силен, что способен вынести из амбара пять или больше четверяков семенного зерна, И это вызывает у мужчин уважение, у женщин восторг. Опять-таки, нет. интересная его сила весьма умеренна. Ее тоже можно назвать как раз надлежащей. И когда он сгибает руку, то мышцы, признак мужской восстати. Не вздымается на ней хвастливо и грубо, а напрягается умеренно и с изяществом, которое можно назвать человечным, но и божественным тоже. Ах, друг мой! Вот как обстоит дело. Но ведь все это встречается на свете тысячи раз, и никак не оправдывает, значит, его побед. Спору нет. Смысл достоинства, достоинство телосложения определяются только головой и лицом. И справедливости ради можно признать, что его темные, как ночь, осененные дугами над брови глаза довольно красивы. Красивы и тогда, когда они широко раскрыты, и тогда, когда ему вдруг вздумается сузить их, на какой-то особый, несомненно, знакомый вам лад, который я назвала бы мечтательным и туманно-лукавым. Но каковы его уста, и как можно понять, что он очаровывает ими людей, и те даже называют его самого, как я слышала, устами, устами управляющего? Этого понять нельзя. Тут таится какая-то еще неразгаданная загадка, ибо губы его, пожалуй, слишком толсты, а улыбка, которой они украшают себя... обнажая блестящие зубы, объясняет ваше ослепление только от счастья, даже если прибавить к ней слетающие с этих губ вкусные речи. Я склоняюсь к мнению, что тайна его волшебства это в первую очередь тайна его уст, у которых ее и следует выведать, чтобы тем вернее поразить этого дерзкого юношу его же оружием. Если мои слуги не будут меня предавать, и мне не придется мучительно ждать их помощи, я возьму это на себя, раскусить его и добиться его падения. А если он устоит против меня, тогда, Карвик, я так и знаю, прикажу лучникам повернуть оружие и пустить стрелы в другую сторону, ему в лицо, в ночь его глаз, в гибельную прелесть его проклятых уст. Такие странные слова госпожи Дуду выслушивал с достоинством, убрав нижнюю губу под крышу верхней и в знак своего внимания, которое было непритворным, приставив горстью ладошку к ушной раковине. Его опытность по части чадородия позволила ему толковать их. Когда же он стал разгадывать ее душу, он изменил свои речи, Но не чересчур резко, а постепенно, украдкой переходя с одного тона на другой, отзывается об Иосифе сегодня иначе, чем завтра, но ссылаясь при этом на свои вчерашние слова, словно они звучали столь же благоприятно, тогда как они имели уже, правда, несколько более мягкий, но все-таки еще хулительный смысл. И вообще, стараясь, все сказанное доселе о молодом управляющем вывернуть наизнанку, сделать из черного белое. Всякого здравомыслящего человека такой грубый подлог оскорбил и разозлил бы своим откровенно дерзким пренебрежением к человеческому разуму. Но дух чадородия учил Дуду, какие большие требования можно предъявлять к людям, находящимся в состоянии мутэ И он преспокойно предъявлял их. Этой женщине, которая была слишком поглощена и одурманена своими чувствами, чтобы возмутиться подобной наглостью, более того, была даже признательна карлику за его изворотливость.